Глава 8. Странница. Оглядевшись по сторонам, вздохнула и пошла на дело. Упав на землю, по подползла к заветной одежде и сдернула юбку с рубахой. Первый раз в жизни совершала воровство, поэтому сердце, несмотря на всю мою подготовку, бешено стучало от волнения. «Казалось, что сейчас из домиков выйдут люди, будут указывать на меня пальцем и стыдить. Мне ведь действительно будет стыдно» а потом еще и больно, когда воровку толпой пинать начнут. Но обошлось. Совсем обнаглев, перемахнула через забор и сорвала несколько рыбин, вялившихся на солнце. Вместе со своим новым имуществом я также незаметно покинула деревню рыбаков и, снова оказавшись под сенью деревьев, быстрым шагом удалилась от места преступления на пару километров. Лишь после этого решилась примерить обновки. Юбка оказалась слегка широковата и коротковата, рубашка же села как влитая. Да, совсем не от кутюр образ получился, но уже не сверкаю в разные стороны всеми своими прелестями. После этого с удовольствием приступила к трапезе. Рыба была невкусной, костлявой и недосушенной, но мне в этот момент важны были не гастрономические изыски, а простое набивание желудка. Так что расправилась с едой за несколько минут, больше времени потратив на чистку рыбы, чем на ее поедание. Потом, напившись из ручья неподалеку, устроила себе очередной небольшой отдых с дальнейшими размышлениями о смысле жизни. «Адель», — обратилась я к душе девушки. «Ты меня слышишь?» «Тишина». «Адель, я знаю, что ты здесь. Объявись. Пискни хоть что-нибудь». Никакого отклика. «Я вот что думаю», — пошла я на провокацию, пытаясь вызвать эмоции у соседки. «А чего это я всего лишь ворую? Нужно грабить нормально». Сейчас выйду на большую дорогу, стукну камнем по башке первого же путника и отберу у него деньги. Десяток нападений в день и очень приличная сумма набежать может. Озлочусь. Но даже на такую кровожадность Адель не откликнулась. Да, видимо, действительно, всего лишь отголоски эмоций остались от бедной девушки. Проявляются спонтанно, никак не по заказу. Может, оно и к лучшему. А то ведь могли бы и войнушку за тело устроить, выясняя, чье сознание главное. Ох, какой же дурдом я влипла. Но к большой дороге идти точно придется. Я не маугли, чтобы по лесам от людей десятилетиями скрываться. Другой разговор — зачем мне это надо? Что дальше буду делать в чужой стране, не имея ни денег, ни знакомых? Несмотря на всю память, доставшуюся мне от Адель, я не приспособлена к этому обществу. Очень быстро совершу какую-нибудь фатальную глупость и снова придется подаваться в бега. А в этом нетренированном теле особо марш-броски не проведешь. Хотя тут я на Адель наговариваю. В разобранном состоянии, после болезни, крепости мышц хватило, чтобы совершить серьезный заплыв. И это радует. Значит, можно будет подтянуть тело до приличного уровня. Не сразу, правда, но и не с нуля начнем. Теперь стоит определиться, куда идти. Постараться вернуться в Шенскую империю. В ней хорошо устроиться, знания Адель хватит. Но на этом плюсы заканчиваются. Семья Бакари находится в опале — Явись я в империю, быстро вздёрнут или голову отрубит. Можно, конечно, рассказать о нападении пиратов, только могут и не поверить словам девушки и семьи предателей. А сесть в какой-нибудь деревушке простой крестьянкой? Ага, с моими знаниями сельской жизни загнусь от голода первой же зимой. Адель тоже не колхозница. Почему-то не учат благородных аристократов крепу выращивать, да коров доить. Что может мне предложить большой город? Без финансов и связей ничего. Только если нищенкой на паперте подрабатывать или склотить свою банду для обирания ни в чем не повинных горожан. И то, и другое противно. Какие варианты еще имеются? Гербийское королевство? Ну его нафиг. Вначале участвовать в кастинге бумажных невест, а потом, если повезет спать с корольком до зачатия ребенка. По мне, от портовой шлюхи такая должность мало чем отличается. Неожиданно в душе опять всколохнулось что-то постороннее, не моё. И это что-то... Явно давала понять, что именно в Гербийское королевство и нужно идти. Сейчас разбежалась. Вслух вступила я в полемику. Понимаю, Адель, что это типа твой долг и искупление вины перед страной, но предавали бы кори а отдуваться мне придется, собственным телом расплачиваться. Новая волна эмоций. Вначале умоляющая, а потом ехидная. А вот напоминать, что тело твое, а не мое, это неэтично. Я в Адельку не просилась и яду не жрала. И на давить не смей. Никакого гербийского королевства. Разговор окончен. Чувство большой обиды окатило меня с ног до головы, и я снова осталась одна. Ишь, обиженка какая. Аристократка одним словом. Чуть что не по ней и сразу ножкой топать. Но вопрос остается открытым. Что делать дальше? Пожалуй, в ближайший город мне стоит наведаться. Необходимо на месте понять, что могу использовать в своих интересах. И заодно определюсь, в какой стране оказалась. А то уже почти сутки блуждают дикой туристкой без капли информации в голове. Решено: ищу большую дорогу. Почти до самого вечера я бродила по окрестностям, пытаясь найти приличный тракт. Но изредка попадались лишь какие-то тропинки. Спасибо, мелкие деревушки сейчас не интересуют. Удача все же улыбнулась мне. Шла по лесу, сбивая басы и нежные пяточки в кровь, и уже хотела устроить привал, как вдруг поняла, что передо мной это самая дорога. Не сказать, что вот прямо магистраль, но по ширине метров десять хорошо утоптанной полосы земли имелась. Значит, путь ведет в большой населенный пункт. К нему я и пошла, надеясь, что из двух вариантов выбрала верное направление. Резко стало темнеть. Надо бы подыскать себе лежанку на ночь. Но внезапно, после очередного поворота, я увидела вдалеке небольшой костерок. Люди. Скорее всего, тоже путники на привале. Стараясь не выдать себя, тихо пробралась к ним и посмотрела из кустов, кто тут греется у огня и что-то вкусное варит. Двое мужчин преклонного возраста, один из которых совсем дряхлый и дородная тетка, сидели рядом с парой доверху гружённых телег и ели из деревянных мисок. Нормальная публика. Такие могут и приютить на ночь, и приставать с похотливыми предложениями не станут. Снова выйдя на дорогу, уже не скрываясь, направилась к ним. «Эй, ты кто такая? Что нужно?» Увидев меня, грозно обратился к самой пожилой из Говорит явно на линберийском языке. Отлично, мне он знаком. «Не ругайтесь, дедушка», жалобно проговорила я, копируя интонации Настеньки из Морозка. «Никому плохого не желаю. Просто заблудилась, а тут огонек увидела». «Заблудилась? А чего тут блуждать? Иди себе по дороге, иди. Ты одна?» «Одна. сиротая Родители умерли, родственников больше нет. Вот и решила податься в большой город. Может, в нем хоть работу сыщу. Уже давно шагаю, два раза чуть волки не напали. Сегодня вышла на эту тропку широкую и подумала, что на ней безопаснее. «Ох, бедняжка!» — сплеснула руками женщина. «Иди к нам погрейся, кушать хочешь?» «Спасибо, очень хочу. но вам, наверное, и самим мало». «Садись, девка!» — подтвердил слова женщины дед. «Не обеднеем от одной миски похлебки. Как хоть зовут тебя?» «Адель». «Странное имя. Шенское». У меня отец был из Империи. Потом влюбился в маму и осел неподалеку от границы. Выдала я очередную порцию легенды. Дальше, наворачивая вкуснейшую кашу, сдобренную кусочками сала, я выслушала историю самих крестьян. Действительно, нахожусь в линбере Мои же благодетели, Мирун, Нивон и Бета, Едут торговать кожей и шкурами не в столицу, которая, оказывается, находится в другой стороне, а в портовый город Нерс. Он и поближе будет, и товары там быстрее раскупаются. Буквально через день должны до него добраться. Я тоже не осталась в долгу, на ходу выдумав грустную историю несчастной сиротки. И хотя благоразумно, чтобы не попасть в просак, обходила различные подробности быта, но растрогала всех до слез. Закончив с трапезой и разговорами, крестьяне улеглись около костра, предоставив и мне тёплую овечью шкуру. Какой же это кайф после прошлой ночи оказаться пусть и в таком походном, но комфорте. Еще и насытый желудок. Ранним утром меня разбудила какая-то возня. Открыв глаза в легком сумраке, увидела, что около нашей стоянки появились новые персонажи. Троица неприятных косматых парней в грязных рубахах и с большими ножами на поясе. «Слышь ты!» Обратился один из них к старику Мируну. «Вы что на нашей земле делаете?» «Какая она ваша?» Явно струхнув, но стараясь говорить уверенно, произнес Мирун. «Это королевская землица, а вы что-то на принцев не похожи». «Принцы и есть», — хохотнул гость, видимо, являющийся предводителем этой шайки. «Так что плати за проезд, если не хочешь бороды вместе с головой лишиться». «Откуда ж у нас деньги, уважаемый?» Подключилась к разговору тетка Бетта. Мы только едем торговать, а не домой с прибылью возвращаемся. Значит, товаром возьмем. Чем закончатся эти переговоры, мне сразу стало понятно: банальным грабежом в стиле закурить не найдется. Можно сколь угодно долго болтологию устраивать, но пенсионеры не смогут оказать достойного сопротивления трем молодым лбам. Правда, еще есть я.